Да что все ваш тридцать седьмой, да тридцать седьмой, а сорок девятого в бухте Ванина в пятой зоне не хотели тридцать пять тысяч и несколько месяцев. Опять же, на Коломну не справлялись. До да каждой ночи из бараков барак из зоны в зону зачем-то перегоняли, как у фашистов. Свистки, крики, выходи без последнего. И все бегом, только бегом, за хлебом сотню гонят, бегом за баландой, бегом. Посуда не было никакой, баланду во что хочешь бери, в полу, в ладони, воду цистернами привозили, а разливать не во что, так струей поливают, кто рот подставит, твоя. Стали драться у цистерны, с вышки огонь. Ну, точно как у фашистов. Приехал генерал-майор Деревянко, начальник Усвитла. Вышел к нему перед толпой военный летчик, разорвал на себе гимнастерку, у меня семь боевых орденов кто дал право стрелять по зоне деревянка говорит стреляли и будем стрелять пока вы себя вести не научитесь Усвитл, управление северо-восточных то есть колымских исправ труд лагерей и трибунал военных преступлений Бертрана рассела что же вы что же вы материальчик не берете аль вам не подходит,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 И в проходе на полу в два ряда сидели, а между ними стояли, потом менялись. Котомки держали в руках или на коленях, положить некуда. Только блатные на своих законных местах, вторые нары у окна лежали привольно. Клопов было столько, что кусали днем, пикировали прямо с потолка. И вот так по неделе терпнешь и по месяцу. Хочется и мне вмешаться, рассказать о красной пресне в августе 45-го, в лето Победы. Да стесняюсь, у нас все же на ночь ноги как-то вытягивали, и клопы были умеренные, и всю ночь при ярких лампах нас от жары голых и потных мухи кусали. Да ведь это не в счет, и хвастаться стыдно. Обливались мы потом от каждого движения, после еды просто лило, В камере немного больше средней жилой комнаты помещалось сто человек. Сжаты были ступить на пол, ногой тоже нельзя. А два маленьких окошка были загорожены намордниками из железных листов. Это на южную сторону. Они не только не давали движения воздуху, но от солнца накалялись и в камеру пышили жаром. Эту пересылку со славным революционным именем знают москвичи мало. Экскурсий туда нет, да какие экскурсии, когда она работает? А близко бы посмотреть, никуда не ездить. От Новохорошевского шоссе по окружной железке рукой подать. Как пересылки все бестолковые, так и разговор о пересылках бестолковый. Так и эта глава, наверное, получится. Не знаешь, за что скорее хвататься, а какой рассказывать, о чем наперед» и чем больше сбиваются людей на пересылки, тем еще бестолковее. Невыносимо человеку невыгодные гулагу, а вот оседают люди по месяцам, и становится пересылка чистой фабрикой. Хлебные пайки несут навалом в строительных носилках, в каких кирпичи носят, и баланду порующую несут в шестиведерных деревянных бочках,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 И клетки все заперты. Хотя здесь уже густо селили мужиков, когда ссылали их в 1930-м. Надо думать, что крыши над ними не бывало, только теперь некому рассказать. Однако и в 1938-м далеко не все помещались в хлипких одноэтажных бараках из горбылька, крытых брезентом. Под осенним мокрым снегом и в заморске люди жили здесь просто против неба на земле. Правда, им не давали кочанеть неподвижно. Их все время считали, бодрили проверками. Бывало там двадцать тысяч человек единовременно или внезапными ночными обысками. Позже в этих клетках разбивали палатки. В них возводили срубы высотой в два этажа. Но чтобы разумно удешевить строительство, междуэтажного перекрытия не клали, а сразу громоздили шестиэтажные нары, с вертикальными стремянками по бортам, которыми доходяги и должны были карабкаться, как матросы, устройство, более приличествующее кораблю, чем порту. В зиму 1944-45 года, когда все были под крышей, помещалось только семь с половиной тысяч, из них умирало в день пятьдесят человек, и носилки, носящие в морг, не отдыхали никогда.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 Чем глубже туда, в архипелаг, тем разительнее сменяются бетонные порты на свайные пристани. Карабас, лагерную пересылку под Карагандою, имя которой стало нарицательным. За несколько лет прошло полмиллиона человек. Юрий Карбе был там в 1942 году, зарегистрирован уже в 433 тысячи.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 На его месте завод железобетонных изделий. Княж Погосский, пересыльный пункт, 63 градус северной широты, составился из шалашей, утвержденных на болоте. Каркас из жердей охватывался рваной брезентовой палаткой, не доходящей до земли. Внутри шалаша были двойные нары из жердей же, худо очищенных от сучьев. В проходе жердевой настил, Через ностил днем хлюпала жидкая грязь, ночью она замерзала. В разных местах зоны переходы тоже шли по хлипким, качким жердочкам. И люди, неуклюжие от слабости, там и сям сваливались в воду и мокреть. В тридцать восьмом году в княж-погости кормили всегда одним и тем же. затируха из крупяной сечки рыбных костей. Это было удобно, потому что мисок, кружек и ложек не было у пересыльного пункта а у самих арестантов тем более. Их подгоняли десятками к котлу и клали за черпаками в фуражке, в шапке, в полу одежды. А в пересыльном пункте Вагвоздина, в нескольких километрах от Усть-Выми, где сидело одновременно пять тысяч человек, кто знал Вагвоздина до этой строчки? Сколько таких безызвестных пересылок? умножьте их на пять тысяч. В Вагвоздино варили жидко, но мисок тоже не было, однако извернулись, чего не осилит наша смекалка. Баланду выдавали в банных тазах на десять человек сразу, предоставляя им хлебать в перегонки. Впрочем, и в котлосе так бывало. Правда, в Вагвоздино дольше года никто не сидел, погоду бывало, если доходяга, и все лагеря от него отказываются. Фантазия литераторов...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 В 1937 году в некоторых сибирских тюрьмах не было парашей, не хватало. Их не было подготовлено заранее столько. Сибирская промышленность не поспела за широтой тюремного захвата. Для новосозданных камер не оказалось парашных бачков на складах. В камерах же старых параши были, но древние, маленькие. И теперь пришлось их благоразумно вынести, потому что для нового пополнения они стали ничто.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 и совсем уж не поймут советом мочиться в сапог. А между тем этот совет многоопытной мудрости и никак не означает порчи сапога и не низводит сапог до ведра. Это значит, сапог надо снять, опрокинуть, теперь завернуть голенище наружу, и вот образуется кругло-желобчатая такая желанная емкость. Но зато сколькими психологическими извивами западные авторы обогатили бы свою литературу,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 Ну вот, а мы-то мечтали отдохнуть и размяться в порту. Несколько суток, зажатые и скрюченные в купе вагон Зака, как мы мечтали о пересылке. Что здесь мы потянемся, распрямимся, что здесь мы неторопливо будем ходить на оправку, что здесь мы вволю попьем и водицы, и кипяточку, что здесь нас не заставят выкупать у конвоя свою же пайку своими вещами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 А здесь, если что по нашим грезам сбудется, так все равно чем-нибудь обгажено. Что ждет нас в бане? Этого никогда не узнаешь. Вдруг начинают стричь наголо женщин. Красная пресня, 1950 ноябрь. Или нас, череду голых мужчин, пускают под стрижку одним парикмахершем. В Вологодской парной дородная тетя Мотя кричит «Становись, мужики!» и всю шеренгу обдает из трубы паром. А иркутская пересылка спорит. Природе больше соответствует, чтобы вся обслуга в бане была мужская, и женщинам между ногами промазывал бы санитарным ковачом мужик. Или на новосибирской пересылке зимой в холодный мыльный из кранов идет одна холодная вода. Арестанты решаются требовать начальства. Приходит капитан, подставляет небрезгую руку под кран. А я говорю, что вода горячая, понятно? Уже надоело рассказывать, что бывают бани и вовсе без воды, что в прожарке сгорают вещи, что после бани заставляют бежать босиком и голому по снегу за вещами. Контрразведка второго белорусского фронта в Бродницах 1945. Сам бегал. С первых же шагов по пересылке ты замечаешь, что тут тобой будут владеть не надзиратели, не погоны и мундиры, которые все-таки нет-нет, додержится да же какого-то писаного закона. Тут владеют вами придурки-пересылки. Тот хмурый банщик, который придет за вашим этапом, ну, пошли мыться, господа фашисты, и тот нарядчик с фанерной дощечкой, который глазами по нашему строю рыщет и подгоняет, и тот выбритый, но с чубиком воспитатель,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 «Ба! Да это же опять блатные! Это же опять воспетые утесовские урки! Это же опять Женька Жоголь, Серега Звери, Димка Кишкиня! И только они уже не за решеткой умылись, оделись в доверенных лиц государства и спонтом наблюдают за дисциплиной уже нашей». Спонтом с очень важным, но ложным видом.